Глава одиннадцатая. Охота на динозавров. Прошло несколько дней. О, это есть какое-то издевательство. Брать меня в такие походы сразу после выздоровления. Рафо! Мы продолжали жить в постоянных телепортациях между деревней и Святой землей. Чтобы развеяться, мы начали принимать заказы из деревни на истребление местных опасных монстров. Что касается Маморо и его людей... то они сейчас всерьез занялись проникновением в пьянцу, так что мы их практически не видим. Еще одна, скорее всего, никому не интересная новость в том, что Эклер быстро сдружил с Человека-Ящерами и теперь вовсю тренирует их. Мамору так или иначе оказывает помощь деревне, в том числе методом усиления кнута, поэтому Человека-Ящеры достойно держатся в тренировочных битвах. «Ты уже успела достаточно восстановиться, так что иди и помалкивай». Я отправился на очередную прокачку, взяв с собой тени одну ниндзеровную. Ага! На Вид она здорова, как бык! Я есть тяжело больная! Помимо этого, с нами были рафтали, руфт, как всегда, болтливая кил, и впервые за долгое время Сейн. Из-за ее магических тренировок я в последнее время практически не разговаривал с Сейн, но постоянно замечал, как она посматривает на меня издалека. Мне настолько стало от этого не по себе. что я решил хоть на этот раз взять ее с собой. Что касается Рафтян и Дафтян, то они вместе с Натальей отправились помогать Мамору. В случае чего я всегда могу призвать их навыкам, так что ничего страшного. К тому же с нами ниндзя Рафаобразная. В общем, группа у нас прекрасная, и даже если ворчливая тень попытается сбежать, у нас есть Рафталия, которая мега мою поймает. «Я тоже считаю, что эксплуатировать тень — это неправильно», — согласилась Рафталия. А по-моему, такое ранение как раз самая вязка из причин для того, чтобы поскорее брать её на прокачку. Парировал я. В плане умений и мастерства Тень, конечно, многому научилась в нашей деревне и в Кутенро, однако даже несмотря на повышение класса, она серьезно не дотягивает до килла остальных в плане уровней и характеристик. И раз так, лучше поработать над этим, чтобы в будущем от нее было больше пользы. Тем более, что она оказалась на редкость вносливой девушкой и встала на ноги, как только у нее начали затягиваться раны. Думаю, я бы после тяжелой травмы и госпитализации не сумел бы так быстро восстановиться. «Мои долги есть и сбор информации! Разведка во вражеском Телу и охрана королевы Малти!» Прознав о том, что Мамору и остальные собираются попасть в пьёмцу, тень тут же вызвалась набдить их информацией и проводить до нужного места. Однако я остановил ее и чуть ли не силой включил в наш отряд. «Братец как раз и злится на тебя за то, что ты попыталась выполнить свой долг сразу после выздоровления. Я понимаю, сам в свое время пропустил важные события из-за травмы». Килл очень, кстати, вспомнила, что сама из-за ранений не смогла участвовать в войне с Лингуем. «Если ты так хочешь помочь другой команде, то должна сначала стать достаточно сильной, чтобы избегать вражеских атак», — заключил я. «Обидно, но я не есть могу возражать. Вы есть слишком суровый герой дно». Надеюсь, вы есть, будете со мной ласковей. Что это еще за просьба? Куда с тобой еще ласковей? Я должен был трогательно помахать ей платочком, когда она с койки попыталась прыгнуть сразу в пекло. Мне кажется, это уже не ласка, а наоборот. Герой, ищет но если вы ей заставите меня набирать уровень вместе с вами, значит ли это, что я ей стану вашей любовницей? Что? Это так работает? Удивилась скилл. «Ты считаешь, я помогаю спутникам с прокачкой, чтобы сделать их своими любовниками? А ты кил, заткнись!» Такая мысль может прийти в голову, только перерождён старому Матаясу. Хотя нет, я не совсем понимаю, зачем требовать от любовниц высокого уровня. «На ищет счит одно. Большая часть людей, с которыми ходите на прокачку, есть ваши любовницы». «Я что, тоже любовник, братца?» «Вот с чем, а с этим я точно не согласна», — вмешалась Рафталия. «Не волнуйся, Килкун, это неправда». «Что насчет Фаура или Руфта?» Не унимался я. «Я? Я твой любовник, братец? Ах да, тебе ведь нравится эта форма!» Руфт принял жеманную позу, как же ему нравится звероподобная рафообразная форма. «Я согласен, она милая, но сейчас она наоборот не кстати». Келкон и Руфт, пожалуйста, помолчите. Ваше участие в этом разговоре только портит настроение на сами. Да? Что-то я ничего не понял, но ладно. После этого разговора тень вновь посмотрела на меня. Так вы и есть утверждаете, что у вас нет любовниц? Мне кажется, тебе все-таки стоило разукумереть. За кого на меня держит? Почему никто не может забыть, как я в свое время сгоряча обнял фоура? Харун Но мне есть рассказывала, что герой щита есть, любит души, а не тела. Поэтому ему не есть, а важна ни раз, а не пол. Вот тварь! «Из-за нее тень считает меня каким-то воплощением любви. У нас уже есть дракон Яматоясу. Хватит этому миру ловеласов, которые готовы ради своих эмоций ломать любые преграды. В последнее время вы есть уделяете много внимания Килл. Есть пытаетесь затащить ее в постель? Это намек на ту поездку, в которой мы вскрыли травму Кил и на мои действия в повозке?» «Так это правда?» Спросила Кил. «Ты что, уже забыла, что произошло? Ты такого наговорила, что мне пришлось тебя наказать». «Или тебе не хватило?» Она издевалась надо мной. В частности, предлагала завести серьёзные отношения с Рафталей. Поэтому я взял ее с собой в поездку и всю дорогу тискал. А, -а, а мне, конечно, было приятно, но страшно до ужаса, так что не надо! Рафталия Тян, прости, пожалуйста!» Килл сложила руки перед собой и закивала перед Рафталей, вымаливая прощение. «Я не держу на тебя зла за тот случай, но прошу, перестань провоцировать Нафами Саму». Кстати, Килл, вся эта поездка была задумана как наказание для тебя. Просто так вышло, что по пути я увлёкся обсуждением ювелирного дела с Имией. Что Килл, что Имя — всеобщие любимчики нашей деревни, но из-за этого не надо делать лишних выводов. Признаю, Имя очень мило, особенно тем, что похоже на Рафталию, и кроме того, вроде бы сама не против отношения со мной. Я тоже подумываю об этом, но только после того, как закончится война. В противном случае в будущем на меня нападут ненасытные звери, Я даже могу назвать этих зверей по именам Садина и Силдина. Интересно, откуда вообще взялся слух о том, что я беру на прокачку тех, кого хочу сделать своими любовниками? Как только найду эту сволочь, её ждет суровое наказание. Наверное, это опять килл. Кажется, пора вспомнить про арабскую печать. «Братец, что ты на меня так смотришь? Что я сделал?» Готова поспорить, на афуме, сама подозревает, что слухи о прокачке с любовниками распространяешь именно ты. «Враки? Это не я!» «Закричала Килл. Меня это не убедило». Слухи имеют свойство расползаться без желания распространителя. «И, кстати, как в таком случае объясняется то, что я брал с собой Сиан?» Спросил я у Тени. «Те, кто уже есть влюблены в других героев, есть очевидные исключения из правил. Однако у меня есть нет сильных чувств по отношению к героям, поэтому я опасаюсь стать следующей мишенью». «Тогда не волнуйся, тебе просто кажется». «Кстати, я даже не уверен, девушка ты или замаскированный парень». «Из чего я должен в тебя влюбляться? Я тебя даже от других теней отличаю только по речи!» Тень умеет выдавать себя за королеву, и я действительно до сих пор до конца не уверен, девушка ли это. Она умеет быть и двойником Малти, и даже в свое время прикидывалась жителями деревень, которые я посещал, пока меня обвиняли в похищении второй принцессы. В общем, в моем досье напротив настоящего пола тени до сих пор стоит знак вопроса. «Ого! Вы не есть, шутите?» Ваше лицо есть выражает полное безразличие. Для вас есть безымянное создание. Рафталидино, я есть чувствую себя ущербной по сравнению с вами. А, <у> er> <у> er> я советую вам не воспринимать это как соревнование, уважаемая тень. Но мне есть все равно обидно. Сестрица, или братец тень, ты хочешь, чтобы братец щита воспринимал тебя как девушку? Я просто не есть хочу этого пренебрежительного отношения. А, ну братец забывает грубым? «Но я уверен, он ценит тебя, так что не волнуйся!» Кил, как всегда, любит говорить слова, за которые не собирается отвечать. «Я думаю, самый простой способ определить пол человека – это спросить у Матаясу», — предположил я. «Он увидит свиней вместо всех женщин, кроме Фира, и это его способность поразительно точная. Думаю, ему не составит никакого труда вывести тень на чистую воду. Однако...» — продолжил я. Мне это откровенно говоря не важно. Ты для меня все равно единственный неповторимая тень. Разве это так важно, какого пола тень? Я должен быть с ней мягче, если она женщина, и строже, если мужчина? Что за глупости? Будьте таким феминистом. В Японии это слово означает скорее Симпа или Энцела. А вот что это такое, вам придется гуглить уже самостоятельно. Разве мечтал бы о том, чтобы сука горела адским пламенем? Теперь я есть полностью понимаю чувства королевы Малти. «Закричала тень с дрожащими от напряжения кулаками. Что там она поняла?» «При чем тут Мелтитян? Рафталятиан, можешь объяснить?» «Спросила Килл». «Полагаю, ей тоже не нравится, когда её называют по должности. Она, в уме, сама долгое время обращался к ней только как ко второй принцессе». «А, понятно». «Короче говоря, перестаньте рассказывать, что я вожу людей на прокачку, чтобы сделать их любовниками, потому что это неправда. И вообще, как ты могла поверить такой лжи, если твоя работа — собирать информацию?» «Я есть на этапе проверки правдивости этих слухов. Это есть эксперимент, и его не есть обязательно проводить на мне. Вы есть можете с тем же успехом затащить постель Килл». «Меня? Я все таки должен стать любовником брата?» Кил Кун, не обращай внимания». «Тихо! Ты идешь с нами и делаешь это молча. Хочешь, чтобы я тебя запомнил? Скажи, как тебя зовут?» «Нет. Есть нет». «Да она просто издевается. Даже представиться не хочет. Или это из той серии, что ниндзя не имеет своего имени?» «Да уж. Я не общаюсь с другими тенями, так что меня устраивает статус-кво. Но как же я устаю от нее. Все, хватит, закрыли эту тему. Если хочешь снова шпионить в Пьенси, то сначала набери уровень, стань сильной и научись уходить от опасности в случае обнаружения». «Но я не есть подозревала, что меня вообще найдут». Как рассказывала тень... Она скрывалась возле поля боя и наблюдала за ситуацией, когда ее вдруг обнаружили. Она не успела даже подумать о бегстве, как на нее напали. Но дать должное она молодец, что умудрилась спастись, несмотря на ранения. Видимо, бросила какую-то домовую шашку или притворилась мертвой. Так или иначе, тени мастера выживания. И именно поэтому они все еще с нами. Рафталя, насколько ты оценишь незаметность тени ее маскировки? Что? А сейчас скажу. «Я думаю, она прекрасно прячется, и её могут обнаружить разве что мы или очень сильные заклинания. В случае маскировки раскрыть еще ещё сложней». «Я, например, по запаху её не найду». Килл тоже высоко отозвалась о мастерстве тени. «С другой стороны, кило внимательность — вещи несовместимая. «Я есть и такое умею». Тень вдруг скинула с себя одежду и превратилась в садину. «О, круто! Сестрица садина! Как тебе есть такое, нафамитян?» Хорошо, я признаю, что маскируется на здорово, только выбор маскировки неудачный. «В этом облике от меня есть будет еще больше пользы, не так ли, Герой, что «Прекрасно. Народ, во время битв пользуйтесь ей как живым щитом. Настоящая садина бы легко с этим справилась». «Не есть шутите так? Я есть еще не восстановила силы!» Выкрикнула тень и отменила маскировку. «С одной стороны, прекрасно, что нам наконец-то выдалась возможность поговорить, Но с другой, какая же она надоедливая. Не умеет шутить, но изо всех сил пытается. Ни за что бы не подумал, что у тебя не такой характер. Наверное, надо было перед выходом попросить Малти прочитать ей лекцию недопустимости кривляний. Хватит пустых разговоров. Пришло время прокачки. Кстати, по пути нам могут встретиться лазутчики-пьянцы, так что не расслабляйтесь и всегда будьте готовы к битве. А тебе, Тень, тем более нужно молиться о битве с вражескими шпионами... Потому что подобное наверняка ждет тебя и во время твоих вылазок. Я все же есть надеюсь, что эта встреча пройдет мирно. Весь смысл наших походов в совмещении прокачки с поисками агентов пьянца. Я даже спутников выбирал так, чтобы они легко находили скрывающихся врагов. Обычно я отправляю руфта с раном и фоуром, но что-то он отстает по уровню от остальных, поэтому сегодня решил подтянуть по характеристикам не только тень, но и его. В конце концов, он тоже занимает у нас ключевую должность наравне с тенью Мелти. Что касается Мелти, то она охотится с Реном Айклер. Жители деревни почему-то назвали получившиеся группы «Рафы» и «Филореальщики». Но я стараюсь об этом не думать. Да уж, вступление получилось чересчур длинным. Итак, мой неугомонный отряд побеждал сильных монстров, которые водятся возле Святой Земли, и искал незащищенные проходы, через которые могли проникнуть враги. Конечно, с тем же успехом мы могли ждать их на самой Святой Земле, Ну а кто-то ведь должен защищать покой тех, кто живет в этих краях. Тем более это выгодно тем, что мы получаем неизвестные нам материалы. Итак, мы патрулировали территорию, на которую нас послали.